Стив застал Ксено возле терминала. Она сидела в мягком кресле, с низкого столика ей в лицо светил монитор. Не спите? спросил Стив. Тяжёлый день? Получила доклад от майора. Пытаюсь найти в этом какой-то смысл. В докладе? уточнил Стив. Во всём этом. Она поворачивала пальцем и утомлённо сощурившись, приникла к экрану. Два подтверждённых самоубийства. Бывшая жена и бывший адвокат. Тогда Стив замелся. Получается, Волков не связан со сферой. Получается, Стив совсем другое. Волков безусловно резидент сферы. Но строка, которую я приняла за сигнал сбора, была чем-то иным. Возможно, ничем, воздухом между ключевыми фразами. Возможно, приказом к самоуничтожению. Или агенты заранее располагали какими-то инструкциями. Это не принципиально. Важно вот что. Волков попал в число сотрудников миссии, сообщил об этом, и его сеть вместо того, чтобы сконцентрироваться и приступить к работе, Она начала себя устранять, Стив. «Как модули поддержки», — проронил тот. «Что? Да не обращайте внимания. Это словно из прошлой жизни». «Стив!» — требовательно произнесла к Сенам. «Ну, перед боем, а иногда уже и в бою, крейсеры «Авангарда» перегружают балласт в специальные модули», — с неохотой сказал офицер. «Пустышки, едва управляемые». Всё, что не служит выполнению тактической задачи, выводится в открытое пространство. Это и пищи, и средства личной гигиены, и многое другое. Иногда корабль избавляется даже от резервного вооружения. В невесомости масса не перестаёт быть массой, а лишняя инерция манёвру не способствует. Ну, потом после боя модули возвращаются на борт, чаще сами, но иногда их приходится отлавливать. Это зависит от ценности содержимого. В случае гибели крейсера его модули, как правило, самоликвидируются. Ну, Волков не похож на гибнущего, заметила Ксена. Ну, они могут быть уничтожены, например, если корабль оказался слишком далеко и возврат к месту сброса нецелесообразен. В каждом случае это решается отдельно. Суть в том, что, когда модули поддержки становятся не нужны, их либо активируют, либо просто расстреливают, если отказывают бортовые взрыватели. «Становятся не нужны», — завороженно повторила Ксена. «Стив, хотите бутылку шампанского?» «Я не употребляю», — с легким удивлением ответил тот. «Я тоже. Да ведь надо же как-то вас отблагодарить». Вы хотите сказать, что старые связи Волкова рвутся? Они взрываются, Стив, в точности как модули поддержки. Ему они больше не нужны, но и нам достаться они не имеют права. Ксена загоралась идеей постепенно, будто и сама не верила, что наткнулась на ответ. Стив. Ну как поворошите свои знания о земле? Человек уничтожает пором шестью сотнями пассажиров. И делает он этого деночку. Мы обсуждали это, мы обсуждали его преступление. Оно выглядит абсурдным, но вы же сами Я говорю сейчас только о выполнимости. Мог ли Волков совершить это физически, будучи обыкновенным человеком? Ваш учебный курс глубже мы его, сдержанно ответил Стив. Ксена ненадолго задумалась. «Конечно, не мог», — сказала она. Волкова поддерживали на всем пути, от подготовки акций до отправки в лагерь. Теперь, когда он сообщил своим, что очередной пункт плана реализован, вспомогательная сеть приступила к самоликвидации. «Ваши предложения?» «Мои?» Стив растерялся и не сразу понял, о чем его спрашивают. Ну, срочно проверить все контакты, вплоть до самых незначительных. Поздно. Искать на этом поле новые подарки вверх наивности. Будь у Волкова двадцать помощников, мы бы уже получили двадцать трупов, я не сомневаюсь. Кстати, Ксена снова взглянула на экран. Есть еще кое-что. Волков узнал у адвоката чей-то адрес. сетевой или городской, майору неизвестно даже это. Возможно, адрес невольный вымысел майора, но я все-таки склонна считать это правдой. В противном случае Волкову не имело смысла навещать мейстера лично, ведь адвокату, как и бывшей супруге, он мог бы дать сигнал по сети. Неустановленный адрес — это очень серьезно. Волков спонтанно меняет места проживания. Кроме того, ему доступен любой общественный терминал Москвы. В таких условиях мы не способны отслеживать все его звонки, да и майор не вполне справляется с наблюдением. Кажется, вы приняли какое-то решение, азаботился Стив. Вы же не хотите ли вы отменить легализацию Волкова? Ну зачем же мы вытаскивали его из каменного чертога? Неудостоин останется свободным. Ксения дотянулась до столика и взяла в руки терминал. "Свободным", повторила она, в некоторых пределах. Андрей посмотрел на часы и громко сквозь зубы втянул воздух. Сон, если это можно назвать сном, длился часа полтора или около того. Точное время выпадения из реальности отметить не удалось. Его вызывали, причём экстренно. И Андрей догадался, что это не партие. На экране была Ксена. "Здравствуйте, Волков", сказала она. Андрей подумал, что уже забыл её лицо, но стоило ему взглянуть в монитор, как он понял, что это иллюзия. "Почему вы пьяны?" Ксена не осуждала, к этому она была не способна. Она смотрела ровно и внимательно, как могла бы смотреть и на убийцу своего ребёнка. выпил прораннил андрей а вы что подумали ваш испытательный срок подошёл к концу объявила она от неожиданности андрей икну и что отрывисто произнёс улыбнитесь волков да я уже улыбался улыбнитесь это необходимо ну если вам трудно не трудно не трудно вот пожалуйста Удовлетворительно, оценила Ксена. Глаза отстают. Помните, что улыбка осуществляется не поэтапно, а сразу всем лицом. Всем лицом осуществляется, раздражённо повторил Андрей. Учту. Когда мне станет смешно. Ну, смешно вам уже не будет. Он приготовился выслушать пояснения, но Ксена лишь сказала: До свидания. Фыркнув, Андрей захлопнул терминал и пошел в ванную. «Ну что вы там, заснули? Симбионты, работайте!» Пробормотал он, клопая себя по животу. «Хочу быть как огурчик». Андрей разделся, залез под горячий душ и начал поворачивать регулятор влево, пока на табло не замигало плюс семь. Остатки хмеля быстро улетучились, он снова был свеж и бодр. Не вытираясь, он вернулся к терминалу. «Смешно вам уже не будет. Это звучало как угроза, но едва Алексея насобиралась его пугать. Зачем, когда у него в крови симбионты, а у нее доступ к их управлению? Возможно, кнопка, возможно, еще что-то». Андрей рассмеялся. Ему вдруг представился трясущийся рычаг с абонитовым набалдашником и, И замасленная жестяная табличка, на которой выбито: "Жизнь смерть". "До ну глупостей", Ксена сказала. "Ваш испытательный срок подошёл к концу, и это значит" Андрей вышел из оцепления. "Значит, времени осталось совсем малым". Он занёс руки над клавиатурой и не раздумывая отстучал сетевой адрес. бессмысленный набор символов, то самое, чего требовал каноник, хотя и не слишком настойчиво, как будто догадывался, что эту абракадабру Андрей не выдаст никому и никогда. Монитор вспыхнула картинка. Кто-то принял бы её за цветок розы, но Андрей, но Андрей просто смотрел в центр алого пятна, в точку, из которой вырос длинный цифровой код. Роза рассыпалась в чёрную пыль, и на экране выскочило уведомление. Запрашиваемой страницы не существует. Андрея качнуло, и он схватился за тумбу. Перед глазами прямо через комнату, снизу вверх, побежал столбец. Архив 2. Тест. Установка. Тест. Архив 3. Тест. Установка. Тест. Архив 4. Тест. Установка. Тест. Архив 5. Тест. Установка. Тест. Архив 6. Он зажмурился изо всех сил до светящихся можек, а когда проморгался, обнаружил, что видение исчезло. Если бы у него в мозгу и пронеслись какие-то строки, то быстрее, гораздо быстрее. Воспринятое им как распаковка многотомного архива, было лишь интертрипацией о человеческого сознания. Курс погружения мог подобрать либо аналогию мистического свойства, либо такую, ничего другого современная земная культура не предлагала. Для личности Волкова архивы оказались ближе, чем магия. Естественно, сказал Андрей Слух. За спиной прозвучал эпический джингл. Большой монитор на стене самовольно включил новости дня. Здравствуйте, с вами Максим Матвеев, проговорил ведущий. Чрезвычайное происшествие в центре Москвы. Обстрелян полицейский наряд. Экипаж патрульной машины стал свидетелем очередного акта вандализма. Подросток расписывал заднюю стену ресторана Атмосфера, которая выходит на улицу Обнинская. Когда полицейские попытались задержать хулигана, его сообщник, по всей видимости, взрослый мужчина, Открыл огонь из неустановленного пока оружия. Преступникам удалось скрыться. В настоящее время ведётся розыск. Оба патрульных находятся в тяжёлом состоянии. Случившееся подтверждает ранее высказанную версию о том, что хамские надписи на зданиях города это только ширма. Москва вновь столкнулась с организованной преступной группой, которая, прикрываясь оппозиционными идеями, занимается обычной преступной деятельностью. На экране возникла освещённая стена и надпись из распылителя. Жрите, пока гады. Вы сами можете увидеть, умиротворённо продолжал диктор. Вокруг запятой после слова жрите замегал красный контур. Такую ошибку мог допустить и взрослый. Да как уже было сказано, автор граффити, скорее всего, подросток. Один из тех, кто гарантированному, бесплатному образованию предпочитает романтику большой дороги. Старшие товарищи нашептывают ему бред о борьбе за независимость, а на самом деле готовит себе смену. Сегодня юноши доверили только баллончик с краской, но уже завтра в его руках окажется оружие. Объясните мне, с кем вы воюете? Андрей равнодушно посмотрел на монитор и щёлкнул пальцами. О других новостях. Закончена последняя проверка кораблей Аполло и Союз. Отправка колонистов запланирована на 30 июня. Представители миссии заявляют, что полёт к Виктории величайший из шагов человечества. По этой причине миссия, цитирую, не намеренно оставаться в стороне, являясь посланцами безусловно дружественной цивилизации, мы приложим все силы, чтобы поддержать человечество на этом пути. Конец цитаты. Андрей взмахнул пультом и, постояв у погасшего монитора, приблизился к окну. Над городом распласталась ночь, глубокая, полетнему чёрная. Во дворах огни внизу и Неоновые сполохи на зданиях не могли рассеять этого мрака. Где-то в Москве накачивался водкой майор Госбеза Канунников. Здесь же, в бывшей столице, находилась часть миссии, и в том числе Ксена. Ее вызов был местным. На космодробе Найроби готовились к старту два корабля-близнеца, а на расстоянии с семи световых лет прощалась пригодная для жизни планета огромная территория, которой пришельцы отдавали дары. Чтобы понять, как всё это связано, Андрею понадобилось 5 секунд перед экраном сейчас и 5 лет изоляции прежде. Он стукнул лбом о стекло и улыбнулся. Городу и всей планете улыбнулся, как учили. Дружелюбно.